Глава 20. Зловещие черные тени Еще одной радостью прекращения курения станет свобода от чувств страха и вины, омрачающих наше сознание. Все курильщики понимают, что они болваны, но закрывают глаза на пагубные последствия курения. В течение большей части жизни мы курим совершенно автоматически, а в нашем подсознании всегда прячутся черные тени. Существует несколько удивительных преимуществ, которые вы обретете, перестав курить. А некоторых из них, вытекающих из таких мрачных сторон курения, как угроза здоровью, пустая трата денег и полнейшая глупость самого этого занятия, я прекрасно знал, когда был курильщиком. Однако страх бросить курить был настолько сильным, настолько страшила сама мысль об этом, что я сопротивлялся любым попыткам людей желавших мне добра и пытавшихся убедить меня бросить эту пагубную привычку. Все мое воображение и энергия были направлены на то, чтобы найти любые, хоть самые слабые отговорки, которые бы позволили мне продолжать курить. Удивительно, но самые остроумные из них пришли мне на ум именно тогда, когда я попытался бросить курить. Они, конечно же, были навеяны страхом и муками, которые я претерпел, пытаясь бросить при помощи силы воли. Да, заблокировать свой разум от осознания пустой траты денег и угрозы здоровью не было никакой возможности. Но теперь, когда я освободился, меня поражает, насколько успешно мне удавалось закрыться от видения еще более значимых преимуществ, которые человек обретает, бросая курить. Я уже упоминал об абсолютно рабской зависимости курильщика, проводить половину жизни в ожидании разрешения закурить в автоматическом курении и тайном сожалении, что вообще все это начал. Другую часть жизни мы чувствуем себя несчастными и обделенными, поскольку общество не разрешает нам курить. В предыдущей главе я описал потрясающую радость возвращения энергии, но для меня самой большой радостью в освобождении от курения были не деньги, здоровье, энергия или окончание рабской зависимости, а устранение страха и стыда, обращающих мое сознание. Я больше всего радовался, что избавился от ощущения, что меня презирают и от чувства вины перед некурящими, а более всего – возможности вернуть самоуважение. Большинство курильщиков – не слабовольные, бесхребетные слабаки, какими их обычно считает и общество, и они сами. Я полностью контролировал все остальные стороны своей жизни, хотя и был противен самому себе за то, что зависел от зловредного табака, который, и я это прекрасно знал, превращает мою жизнь в руины. Я не могу описать вам свой абсолютный восторг, вызванный ощущением свободы избавления от зависимости и презрения к себе. Я не могу рассказать вам, какое это счастье» иметь возможность смотреть на всех остальных курильщиков, неважно, молодых или старых, заядлых или покуривающих от случая к случаю, без чувства зависти, а с чувством жалости к ним и радости за других людей, тоже вырвавшихся из коварного рабства. Последние две главы были посвящены значительным преимуществам жизни некурящих. Мне кажется, что необходимо привести систему в равновесие, поэтому следующая глава перечислит преимущества существования курильщиков.